«Покой путника». «Так, значит, это тебя, Олеся Русланович, жену мою охранять отправил», — услышал ведун, уже выводя свою гнедую из ворот, и с огромнейшим изумлением узнал в богато одетом собеседнике того самого азартного остроносого паренька, который вытащил его играть в шапки. «А ты тогда, князь Игорь Ростовский, получается?» Усередина От изумления отвисла челюсть. «Он самый!» Новоявленный муж хлопнул ведуна по плечу и довольно захохотал. «Валах поганый! Во домой забежается! Ты уже реши с ним, как стражу лучше нести, дабы честь и твою его не уронить!» Сказал и оставил Олега наедине с бородатым мужиком в простой кожаной куртке с завязкой на плече и в железной шапке. обитой по краю густым соболиным мехом. — Так это твою шапку князь для игры мне давал, — узнал его середин. — Надеюсь, я ее не помял? — Шапка, шапка есть, — пожал плечами воин. — Так, стало быть, тебе, князь здешний, повелел дочь свою уберегать? — Хотя она уже жена наша, и отряд мой ратный службу при поезде нести будет. «Сколько мечей?» «А хоть бы сорок. Тебе-то что? Мыслишь под руку свою принять?» наоборот оборот. Думаю, что и без меня прекрасно обойдетесь?» — покачал головой середин. «Есть у меня, знаешь ли, валах, один замечательный навык. Я не чистую силу всякую издалека чую. Может, и не за версту, но шагов за сто-двести почувствовать должен. Посему, наверное, мне есть смысл поехать с передовым отрядом. Если я чего нехорошее почувствую, то с темными силами и с глазами управлюсь. А до всего остального мне дела нет. Ты, воевода, тебе решать». «То верно», — слегка успокоился бородач, кинул взгляд на навьюченную серединскую кобылку. «Велю тебе заводного коня дать». хорошо ратнику с сумами на одной спине сидеть. — Может, и так, — не стал спорить средин. — Тебе виднее. Ты ведь валах поганый воевода, а я всегда одиночкой слоняюсь. Поганых я как-то хорошо у клязьмы подловил, недовольно набычился воин. Порубали не менее трех сотен, а своих всего десять полегло. Вот меня с тех пор... Победителям поганых и кличут, а получается, что просто поганым. Ведун задумчиво кивнул, вспоминая, погаными, кажется, обобщенно звали всех грабителей степняков, что ходили с набегами на русскую землю. — Чего молчишь? — Князь-то ваш какой молодой. — Да, осиротел наш княжушка, — тяжело вздохнул воевода. Отец его, Добрыня Святославович, из похода удачного на Муром возвернулся. До чего-то с коликами в животе излег. За три дня сгорел, что свеча. — Да, — согласился Олег, — такого наследства лучше и не получать, коли родительской жизнью за него платить приходится. — Так уж уложено, могучим сварогам по сотворении мира. Не нам спорить с богами. А ты, ведун, коли с передовым отрядом выехать желаешь, то отправляйся. Велел я ратникам своим отправиться и за стенами у Вологодской дороги нас дожидаться. Тут сейчас дворня неприданная грузить начнет, так не повернуться станет. Я знаю. Коня тебе посля пришлю. Поезжай, проверяй дорогу. Однако заводного коня Олегу воевода так и не прислал. Может, забыл, а может, просто не хватило. Свадебный босс выполз из ворот Белозера только после полудня, когда Середин уже начал подумывать об обеде. Не менее двухсот всадников, причем многие женщины тоже сидели в седле. Столько же тяжело нагруженных повозок, десятки вьючных коней, видимо, везущих хрупкие предметы, которые от тряски могли попортиться. Ратники принялись ловить пасшихся под стенами лошадей, подниматься в седло, расхватывать составленные в пирамиду рогатины. Олег верхом сел первым, потому как не поленился спутать в кобылке ноги. Дождался, пока прочие воины соберутся вокруг него. К передовому отряду подъехал валах. — Залейся, молодцы, но теперь точно пора. В путь! И поскакал. Впереди всех, по дороге. Он промчался метров триста, и там перевел коня на медленный шаг. — Мы больше не торопимся? — нагнал его Олег. — А, ведон! — кивнул воевода. — Нет, мы и так скачем слишком быстро. Обозные повозки завсегда тащатся ленивее калики перехожего, как бы ни отстали. — Кстати, валах! Оглянулся на тянущийся позади обоз ведун. — Ты сказывал, у тебя всего сорок мечей. — Так и есть, — кивнул воевода поганый. — Два десятка с нами, еще два позади идут. Остальные ратные, то гости до да стражи их. Посему об обозе особо и не пекусь. Мне главное засеку вовремя заметить, коли кто воровским образом на замыслит, дабы нежданного налета не получилось. — Ну и ты смотри, ведун. Кабы морока кто не напустил, глаза не отвел. — Не отведут, — пообещал Середин. Он ехал первым. Простоволосый, в расстегнутой на груди косухе, открывающей красную переливчатую рубаху. На поясе болталась сабля, у задней луки седла, так, чтобы достать одним движением руки, щит с толстой стальной окантовкой. Чуть подстав от него, покачивались все длохратники, те в кочугах, в островерхих шлемах, на самых кончиках которых болтались красные кожаные кисточки. Длинные рогатины с тяжелыми наконечниками смотрели остриями в небо. А ветер весело играл с подвязанными под острой сталью разноцветными тряпочными и нитяными кисточками. В эти мгновения... Трудно было представить, что украшения эти роль имеют сугубо утилитарную. Круг впитывай, дабы Паратовича не растягалось и скользким его не сделала. Меж тем на голубом небе сияло теплое летнее солнце, шелестела листва на вытянувшихся вдоль дороги дубах, мягко опускались в утоптанную грину копыта. Вологодский тракт был широким. хорошо накатанным, не то что устюжский путь. Да оно и неудивительно, ведь воды Белого озера, лежащего почти рядом с Онегой, текли в далекое Каспийское море. А Волок да река, находящаяся всего в полусотни верст от столицы Белозерского княжества, она текла в море Белое, на север. Чтобы попасть из одного близкого города в другой по воде, ладьи нужно тащить через Волок. А при таком расстоянии уж проще товар сразу на подводу уложить и посуху довести. Что удивляло Середина, так это то, что в сам Ростов молодые на ладе не поплыли. Вроде Ростов где-то рядом с Волгой стоит, наверняка, да и протока есть до самого города. Может, из-за коней? На Руси, как известно, воины пешими не ходят, и, учитывая количество приезжавших, В Бело озеро Ратников всем нужным их лошадей ни на какую ладью не погрузить. Ни трюмов, ни палуб не хватит. Давай-ка ходу наддадим ведон, неожиданно предложил воевода, подъехав к середину. Под легким бирюзово-синим плащом зловеще зашелестела кольчуга. Зачем? Место для ночлега выберем. Поезд у нас большой. Места ему много надо. Просто так, где сумерки застанут, не остановишься. Мыслю я верст десять, обоз еще пройдет. Поехали, — согласился Олег, пнул пятками гнедую. Малый отряд, закованный в железо ростовской рати, перешел на рысь. Что было сказочно приятно на Вологодском тракте, так это густой ельник. вскоре обступивший путников по сторонам. Никаких тебе врагов, никаких болот, воздух сухой и свежий, пахнущий лечебной зубной пастой. Дорога прочная, не чавкает водой, не покачивается под копытами, норовя утонуть в бездонных топях. Если и встречались ручьи, то чистые, прозрачные, весело струящиеся по песчаному дну. Единственную встреченную речку всадники преодолели сходу, проскакав на рысях через брод и оставив висеть в воздухе радужное облако, исподнятых копытами брызг. Потом, миновав сосновый бор, дорога вывернула к широкому лугу, раскинувшемуся на берегу озера. — Пеньковская, — представил водоем воевода. — Хорошее место. Что скажешь, ведун? Хорошие. Олег проехал по густой траве, остановился над застарелым кострищем. Все вокруг выглядело тихо, спокойно. Керест оставался холодным, никаких признаков неестественности. Все было прекрасно. Слишком прекрасно. Даже как-то приторно прекрасно. Но мне не нравится Валах. Почему? Подъехал к нему ближе ростовский воевода. — Не то здесь что-то. — Может, лешаки собрались? Колдун окрест поселился. Берегини ушли. Русалки в озере заскучали. Болотник завелся. Принялся требовательно расспрашивать поганые. — Да нету тут никого из злых сил воевода, — нотнул головой Олег. — Тогда почему? — Не знаю. Пожал плечами середину. Предчувствия у меня нехорошие. — Здесь ведон на три версты окрест более ни единой прогалины не найти, нахмурился Валах. Чтобы такое удобное место бросить, надобно на повесомее опасность называть. Слушай, воевода, повысил голос Олег, ты моего мнения спросил? Я тебе ответил. Что ты теперь хочешь врать меня заставить? Не нравится мне это место. А дальше сам думай. Хочешь, дальше поезжай, хочешь стражу усиливай. Ладно, темная душа! спрыгнул на землю ростовчанин. Боем считать, ты меня упредил. Я тебя не послушал. Он повернулся кратника. Слезай, ребята! «Берите топоры, бегите в лес, дрова для костров готовьте, а коней мы с ведуном напоим».